Алеша, солнце светило высоко, когда телега Дана медленно выехала из северных джунглей на лысую вершину очередной сопки. Внизу на пять верст раскинулся огромный навой. «Вот так стены!» — воскликнул Алеша. «Даже урунда меньше!» Дан, сидя рядом на передке, хмыкнул. «Вот и брат воевода и дремучий! Урунда стены, ты сопротив войска слаженный!» Невысокая, но дюже глубокая. А награми не прошибить. А здесь надобно от тварей люд славянский защищать, поко... покуда они лазать и лететь не разучились. Ты о чем, Дан? Знамо о чем? Вон нончи, на стенах факелы горят. А знаешь, от чего их даже днем не тушат? Нет, честно признался Алеша. То-то же. Они гасят их. Потому как в прошлом месяце случился случай страшенновый. То был ясный день, как помню. Ого, ты участвовал? А то ж. Как? Терпенье, юного воевода, терпение. Так вот, солнышко светило, дюже ясно, горячо и светло. Мы, я и брат мой, сыч, решили медовухой залиться. Повод-то веский, брат в дозор уходил, в дальний дозор. Алеша непонимающе приподнял бровь, на что Дан по-свойски отмахнулся. Узнаешь. Какие твои годы? Не воевода ж яшна, тысячи токма. Так вот, вдарили мы покрынки, как час помню, и нас с теплого солнышко повело. Да сильно так. Что нужда прямо шаровар вырывалась. Но мы и решили струю со стены пустить. Вся караса. Подошли, значит, мы к больницам, штаны спустили, начали. Хорошо стало. А тут на! Как глянули вниз, а там, мать чесна Змеюка здоровенная по стене ползет. Длиной в полсотни локтей. Вся такая желтая, коричневой листвою, окаймленная. А глазище-то, глазище! Вот тут мы не только маструю пустили, но и в штаны чуть не наделали. Благо, брат мой, Сыч, разведчик старый, и он как жахнет по змеюке капсулы синего пламени. И в тлен ее, в тлен! Вот и весь сказ. А на следующее утро... В, в Навэй мах еперборейский прибыл и начал стены поднимать выше и выше, каменюками огромными, что из рва стенного вырезал магией светлый и поднял так, чтобы ни один змей по ней взобраться не смог. Так-то. И они поехали дальше. Дорога змейка велась вниз сквозь изрядно придевший лес. Город мирно жил своей жизнью. Телеги сновали туда-сюда, люд мирно ладил и созерцал снаружи и за высокими стенами пограничного града Навея. По периметру города лес вырубили на 500 шагов. В условиях войны это будет немаловажным преимуществом. Лазутчикам врага не удастся незамеченными подойти. Кое-где поля, свободные от джунглей, засеяли плодовыми культурами на незанятых лугах пася скот, деревянные статуи старых богов, словно защитники, встречали одиночных путников суровыми взглядами. Меж тем их телега приблизилась к открытым северным вратам, и стража преградила путь. «Доброго дня!» — приветствовал один из стражников. «Я Сим, старший наряда. С чем пожаловали в Навей?» Дан протянул ему сопроводительную бумагу на груз. Сим прочел и отправил одного из воинов за начальником караула. Шутка ли? Жалование прибыло. Надо бы обеспечить охрану. Наконец-то. «Прошу вас, курьер Дан, подождать сопровождающую команду. Они проведут вас до казначейства. Теперь же», — Сим обратился к спрыгнувшему с телеги Алеши, «прошу предъявить ваши документы». Алеша передал верительную грамоту и стал терпеливо ждать, когда страж ознакомится. Сим прочитал и вытянулся во фронт. «Добро пожаловать в Новый, Тысяцкий камневол! Рад приветствовать и сопроводить вас до штабной башни!» Алеша улыбнулся. «А как же ваше бдение тут?» Сим ответил начальник. «Моя смена заканчивается через пять минут». Именно столько нужно, чтобы начальник караула прибыл сюда со сменщиками. Тогда не возражаю, согласился Алеша. Через несколько минут размеренным шагом из широких врат Северной башни вышел сотник. Его белостальная кольчуга разительно отличалась от стражников, которые были в простой коже. Сотник не спеша приблизился. По дороге, и уже после встречи с додияна А заодно, получив по шее за нарушение формы одежды, Алёше всё-таки удалось приобрести драконью кожу, с разрешения воевода, разумеется, и теперь он, как и многие из тут присутствующих, ничем не отличался от простого витязя. — А, это ты, Дан? — как-то презрительно молвил начальник караула. — Опять жалование этим сарматам привёз. — А что они, не люди, широк? Думаю, дело свое наемники знают, раз востребованы на стене. А вот какого рожна тебя прислали в тыл? шов в немилость в полорлику. Подерзи мне еще. Сотник снял с пояса плети и замахнулся. Отставить! Тоном непредвещающим возражений гаркнул Алеша. Широк внимательно его осмотрел. Кто таков? Смотрю, голосок у тебя, как у командиров. Так я это в миг исправлю, сотник подтвердил свою угрозу и расправил плеть. А он и есть командир, как ни в чем не бывало, нараспев произнес Сим. Прошу любить и жаловать, наш новый Тысяцкий. Широк замер в нерешительности. Алеша отвязал своего боевого коня от телеги, вскочил в седло и приказал. Вечером явишься ко мне, сотник Широк, с полным докладом о состоянии дел в городе. — А ты, Сим, показывай дорогу. Сармат мигом влетел в телегу к Дану, указывая, куда следует двинуться. — Что ты тут мне пальцами кажешь, — бурчал Дан, — шо я свой родной город не знаю. Алеша поспешно последовал за ними, хотя это медленно длилось ровно до того момента, пока телега не миновала врата и не оказалась на вымощенных камнем улицах. После юноши пришлось пришпурить коня дабы не отстать. Мрачный сотник остался далеко позади. Здесь же земчанин почувствовал, что словно домой попал. Архитектура Навея практически нисколько не отличалась от строений в родном Земске. Лишь отделка зданий говорила о южном зодчестве, да и печных труб над трех- и четырехэтажными домами нигде не было видно. Улица немного уже, Хотя нет, уже почти в два-три раза. Похоже, архитектор учитывал фактор уличных боев и специально создал стесненные условия на случай, если вдруг враг прорвется. При подобном развитии событий развернуться в городе нападающим будет невозможно, и тогда любой дом, каждое строение становилось оборонительной точкой. «Грамотно», — одобрил Алеша. Штабная башня находилась с юго-восточной стороны, в сотни метров от защитных стен. Практически с каждого ее уровня к стенам вели деревянные мостки, и лишь один каменный, аккурат из главного штаба, выходящий напрямик сверху к бойницам. Это очень расчетливо. Из окон штаба можно легко просмотреть до 30 верст каменного рубежа, который находился совсем недалеко от города. Да и своевременный доступ на стену для оценки обстановки в угрожающий период всегда был востребован. — Стой, холера! — крикнул Дан своим меренным. Сим, Прибыли! Сармат выбрался из телеги, а курьер Дан, тепло попрощавшись со спрыгнувшим с коня Алеши, направился в казначейство в сопровождении дюжины конных витязей охранения. — Прошу следовать за мной, — предложил Сармат. И Тысяцкий двинулся в штабную башню.